Нет. Я за книгой в кресле сонном перед камином озарённым не пропустил тоскуя зря весны прилесного вступления. Довольно углей и поленьев сывать в камин до октября. Вот настишь небеса открыты. Вот первый кроку с глин свитый, как гриб сквозь мурову пророс. И завтра, без обильных слёз, без сумасшедшего напева придёт, усядется она, совсем воспитанное дева, совсем не русская весна.